Монтгомери все косится через обзорные экраны на Потрошителя. И только Никола спокоен, как удав. Хотя... Он поглядывает постоянно на радары. Уже насторожился. Ну и правильно. Бдительность еще ни одному кораблю не вредила. После Дельта Максвеста мы выстроились в боевое построение. Джек-Потрошитель спереди, салах и Рейнбоу по бортам.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 — деловито ответила Айша, офицер удаленной разведки. Что удалось выяснить? «Корабль поврежден, но еще на ходу. Маршевые двигатели уничтожены, для маневрирования можно использовать только трастеры. Основной энергоконтур поврежден, все держится на резервном питании. Разгерметизация на техническая, атмосферу восстановить не удалось». «За что он ценил эту женщину? Так это за деловой подход. Вы нашли тела?» «Да, все мертвы».